Кара, получив сигнал, вздохнула с облегчением. Наконец-то. Уже всю задницу отсидела. Вообще, надо сказать, парень ушёл, сработал, что надо. Их выцепили на улице, когда Кара громко орала и вырывалась из рук поимщика. Молодого бойца по имени Саня стоит давно, как у доктора того вонючего. В разгар этой перебранки из подворотни и вынурнули пятеро крепких нигеров, взяли парня с рейдершей в кольцо и быстро объяснили, что к чему. Сане надо отдать ему должное, был тот еще актер, в образ жился куда-то иному актеру. И просил, и грозил, в итоге получил по роже, после чего откланялся. Само собой, добычу у него отжали и потом поволокли куда-то по подворотням, попутно обещав оттрахать, если будет упираться. «Нафига трахать? Это разве ускорит процесс передвижения?» «Нет, не ускорит, зато сделает приятнее». Она решила не выделываться. Цель-то попасть на хату к заказчикам, так что шла, не упиралась. После чего ее привели в какую-то халупу и запихали ни то в подсобку, не то в чулан, где она скучала полчаса, не меньше. Затем дверь открылась. В коморку зашел крупный черный мужик, оглядел рейдершу сверху донизу, рывком поставил на ноги и снова куда-то повел. Сработало! Бивневские идиоты передали трофей заказчикам, а те, взяв анализ крови, проверили его на своей аппаратуре, после чего забрали приманку, щедро заплатив бивню. И вот теперь Кара сидела в пустой комнате, из которой наспех вынесли всю мебель пленницу приковали за лодыжку к трубе торчащей стены и оставили коротать время на полу. На счастье, томиться в бездействии пришлось недолго. Операция началась. Девушка поднялась, сделала несколько приседаний и, махов руками, разогреваясь. Хорошая, конечно, штука – имплант стимулятором мышечной активности, равно как и сознательное управление терморегуляцией. Но жрать с этих наворотов хочется безумно. Энергия не высасывают. Будь здоров. Поэтому, когда мужики ржали над Кариной хохмой, о поедании печени врагов, то даже не догадывались. Рейдерша не шутит. Впрочем, сегодняшняя операция вряд ли продлится дольше получаса, а значит, ребята с батончиками энергетического пайка подоспеют вовремя. Кара задрала свитерок и провела ладонью по животу, открывая мышечную полость. Ничего серьезного там, конечно, не спрячешь, а вот небольшой пистолет с запасным магазином, миниатюрный игольник и связку отмычек – вполне. Киборгизация – полезная штука. Правда, пока не опробуешь – не поймешь. Впрочем, сложности в жизни она тоже добавляет. Рейдерша ударила об пол сперва одной, потом другой пяткой, щелкнули замки, платформы полусапожек отделились. Теперь вместо высоченных громыхающих копыт на ногах осталась удобная обувь с мягкой бесшумной подошвой. Ну и наконец освобождение. Из правого кулака выщелкнулся короткий нанокерамический клинок, под которым послушно распалась цепь, приковывшая лодыжку к стене. Всё, назад пути нет. Рейд начался.